Массаж при заболеваниях периферических сосудов Показания 1. Облитерирующий эндотереит второе Болезнь Рейно Массаж проводится и на стадии угрожающей гангрены, при этом иногда удается избежать этого заболевания. При заболевании нижних конечностей ощущается втяжение на ягодицах, которые проходят сверху вниз снаружи в направлении седалищного бугра на стороне больной ноги. Кожа на спине становится грубой, малоподвижной, наблюдается втяжение вдоль подвздошных гребней. Большие берцовые мышцы и большой вертел очень болезненные мягкие ткани здесь напряжены поэтому длинные движения вдоль подвздошного гребня проводить трудно так как пациент сразу ничего не ощущает несмотря на усилия массажиста лишь через несколько сеансов он начинает ощущать царапание и резь который постепенно усиливается Одновременно появляется вазомоторные реакции. На периферии ощущается парастезия. После шести процедур пациент начинает ощущать в больной ноге волны тепла. Количество процедур зависит от способности соединительной ткани растягиваться. Начинают массаж в зоне соединительных тканей на спине и в области таза. Только после появления вазомоторной реакции переходят к массажу больной ноги у медиального края партняжной мышцы. Чем чувствительнее и напряжённее соединительной ткани, тем короче должны быть движения. Продолжительность первой процедуры 50-60 минут. Болезнью Рейно в основном болеют женщины. Поражаются верхние конечности, чаще обе. В результате нарушения кровообращения развивается некроз мягких тканей на кончиках пальцев. Массаж проводят в области крестца, спины, задней поверхности шеи. Некроз исчезает уже при массаже плечевых сегментов. Пальцы становятся подвижными. Основными участками для массажа являются спина, лопатки, шея. Длинные движения проводят над большой грудной мышцей и по краю ключицы. Массаж приводит к вегетативной перестройке по ваготоническому типу, что способствует ликвидации спазмов сосудов верхних конечностей. Если кровообращение в руке усилилось, то переходит к массажу широчайшие мышцы спины. Подмышечную впадину не массируют, так как возникает онемение в пальцах. При венозных заболеваниях также имеет смысл применять массаж. Симптомами этого заболевания являются ночные судороги, тяжесть в ногах, повышенная утомляемость, ночные отеки лодыжек. Многолетняя отечность бедер чаще наблюдается вследствие тромбоза тазовых вен и вен нижних конечностей. Появляется широкая полоса, проходящая ниже подвздошного гребня и параллельно ему, характерная для данного заболевания и называемая венозно-лимфатической зоной. Массаж дополнительно проводят на крестце, бедрах, спине, что не исключает использование лекарств. Однако массаж заметно улучшает состояние пациента, который должен отдохнуть после массажа 2 часа.